на основании того, что Уайтхолл более охотно будет контактировать с правительством другой страны, чем с неизвестной группой, каковой они и являются. Когда Бернард спросил, что же все-таки собирается обсуждать ФФФ с Уайтхоллом, они ответили, что собираются завести разговор, о Северной Ирландии, но отказались сообщить подробности до тех пор, пока голландское правительство не согласится с ними сотрудничать. Деграф вздохнул. «К сожалению, наш министр юстиции кипятился и негодовал, хотя и знал, что его поставили в безвыходное положение. В такой критический момент Дессенс всегда садится на своего любимого конька». Естественно, что суверенному государству не следует вести переговоры по поручению банды террористов. Наш министр распространялся об этом в течение пяти минут. Но я тебя пощажу и избавлю от всей этой парламентской риторики. Он закончил свою речь, сказав, что такие переговоры будут проводиться только через его труп. Риорден выразил сомнение в том, что десенс дойдет. до такой крайности. Далее представитель ФФФ выразил убеждение, что 14 миллионов голландцев придерживаются диаметрально противоположной точки зрения. Потом он перешел к довольно неприятным личным выпадам и угрозам. Риордан утверждал, что ничего не изменится, если даже Дессенс совершит самоубийство, сейчас же, не сходя с места. и добавил, что дамба в восточном Флевелленде, в районе Лелестада, будет взорвана в полночь, если правительство не согласится принять выдвинутые условия к десяти часам вечера. Потом Мариордан достал бумагу со списком мест, где, по его утверждению, могут быть произведены взрывы. Он не сказал, заложены ли уже мины в этих районах, Как всегда, ФФФ держит нас в состоянии неуверенности. В числе мест, которые перечислил Риорден, а их было так много, что я забыл половину из них, были леуварден северо-восточный Польдер в районе Урка, Амстольмер, Верингермер, Пьютен, Польдер южнее Петтена, Шоуэн, Дувеланд и Валхерен. Мы помним, что произошло в Валхерене во время войны. В том списке были восточная и западная шельды. Он спросил, помним ли мы, что там произошло в феврале 1953 года. Риордан также назвал немало мест в северной и южной Голландии. Я привел тебе лишь несколько примеров. Рерден сделал несколько очень зловещих замечаний по поводу погоды. Он спросил, заметили ли мы, насколько высок уровень Северного моря, как силен ветер, напомнил, что приближается время весенних приливов, в то время как уровни Рейна, Вала, Масса и Шельда близки к минимальному за все время наблюдений. Все это напоминает февраль 1953 года. Потом Риорден потребовал, чтобы ФФФ предоставили возможность поговорить с министрами, которые наделены правом принимать решения. теми, у кого есть мужество их принимать, а не снытиками, которые заботятся только о сохранении собственного министерского кресла, что было уже совсем несправедливо по отношению к Бернарду. Риорден пообещал, что ФФФ выразит свое неудовольствие ходом переговоров, взорвав несколько общественных зданий в столице, После этого двое террористов с шепотом посовещались, и Риорден объявил, что они выбрали для взрыва Королевский дворец и предлагают всем желающим поискать там взрывные устройства до того, как они будут взорваны. Он заверил нас, что от взрыва во дворце люди не пострадают. Взрыв будет произведен через пять минут после ухода представителей ФФФ. Он также добавил, что любая попытка их задержать, помешать им уйти, либо проследить за ними, неизбежно приведет к тому, что плотина в восточном Флевеланде будет взорвана не в полночь, а в девять часов вечера. На этой радостной ноте Риордан и Самуэльсон закончили встречу. Как ты знаешь, взрыв во дворце произошел точно в назначенное время. И в этом я уверен. Сейчас был не самый подходящий момент для того, чтобы рассказать Де Графу, э, что именно он, Ван Эффен, и нажал кнопку. Лейтенант дрожал от холода, он нашел на афганском ковре место по суше и стал туда. — Мне кажется, у меня начинается пневмония. — Выпей, бренди деграф махнул рукой. Он был погружен в свои мысли, и его раздражало, что кто-то может забыть об универсальном средстве от простуды. «Есть шнапс, скотч!» Он замолчал, потому что в этот момент раздался стук в дверь, и молодой человек в форме полицейского ввел Джорджа и Васко. Они были еще более мокрыми, чем Ван Эффен, если это вообще возможно. — Еще два случая пневмонии. — Прошу прощения, полковник, что вы имеете в виду? — спросил Джордж. — Я имею в виду воспаление легких. Наливайте себе. — Должен сказать, что я не ждал вас, джентльмены. — Лейтенант сказал. — Понимаю. Он просто забыл меня предупредить. У меня сейчас слишком много забот. — сказал Ван Эффен. — Ну так что? — Мы хорошенько рассмотрели Риордена и Самуэльсена, когда они вышли из дома министра юстиции, чтобы пройти в маленький автобус. Мы также хорошенько рассмотрели их на площади пред дворцом. Теперь мы узнаем обоих в любое время дня и ночи. Джордж сделал паузу и задумался. — Мне они... показались довольно безобидными. Вы когда-нибудь видели в жизни или на фотографии молодых убийц из Баадер Мейнховской банды? Им не хватало лишь нимбов и арф в руках. Когда я сказал «ну», я имел в виду другое. «А, это... Да, ну...» Джордж казался немного смущенным. Ты вышел из дома, мы видели, как ты шел, но не стали приближаться, потому что ты просил не делать этого в случае, если за тобой будут следить. А ты знал, что за тобой следят? Да. Мы подождали десять минут на противоположной стороне улицы, потом подошли к освещенному окну. Проклятый дождь! Такое ощущение, что стоишь под Ниагарским водопадом. Джордж ждал сочувственных возгласов, но не дождался их и продолжил. Мы подождали еще десять минут, до нас доносились музыка и обрывки разговоров, не сомневаюсь в этом. Потом, одолеваемые дождем, подозрительностью или нетерпением, мы вошли. Свет все еще горел. Звуки имитировались благодаря магнитофонной кассете. Птички улетели через заднюю дверь. Не очень оригинально. Но мы до сих пор не знаем, где они прячутся. Это не ваша вина. Ангеле одержим манией преследования. И все же можно было обойтись и без ошибок, сказал Васко. В следующий раз... Пронзительно зазвенел телефонный звонок, и де граф взял трубку, некоторое время молча слушал, потом сказал «Минуточку, сэр» и закрыл рукой микрофон. Я так и предполагал, это десенс. Кажется, кабинет министров потрясен взрывом в Королевском дворце и убежден, что дамба в Восточном Флеволанде — также будет взорвано в полночь, поэтому министры решили пойти на переговоры. Они хотят, чтобы я к ним приехал, и предлагают встретиться в одиннадцать вечера. Мне бы хотелось, чтобы и ты там был. Как насчет одиннадцати часов?»